Очень некрасивые истерички. Он собрал вещи, правда, то были вещи спортивные, закинул ручки и спортивные сумки на плечо и укатил в спортзал. Там еле выдержал нагрузку. Сердце к концу тренировки трепыхалось пойманной птичкой, виска хламило. Представив, что предстоит еще возвращение домой, к нелюбимой некрасивой жене, Паша решил не торопиться. Заехал в любимый ресторан, сел в уютной нише. заказал лёгкий ужин из овощей на пару и паровой рыбы. И сразу, как ушёл официант, поставивший перед ним бокал с водой, Паша достал мобильник. Он хотел позвонить Лизе, очень хотел услышать её голос, сравнивать его с голосом Ланы. Он должен был поддразнить Лизу, вывести её из себя, вызвать на скандал, чтобы сравнить, чтобы понять для себя, что все бабы одинаковы в своих истериках.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 Глубоко в подсознании запрыгали мысли, что это ещё одна вещь, которая поможет ему всплыть, если что. Если тесть Телана его когда-нибудь потопит. У него уже была дюжина подобных вещей, вещей, которые нельзя было отобрать. Нельзя было оформить на его жену или тестя, разрешив ему пользоваться по доверенности. А ещё у него был тайный банковский счёт, оформленный на матушку Не там уже скопилась приличная сумма, тоже могущая помочь ему продержаться на плаву, если вдруг что. И ещё была куплена тоже на мать квартира в соседнем регионе. Дом пока строился, но квартира была оплачена полностью. Большая квартира, должна быть по проекту светлая, с видом на огромное озеро и лес. Будет ли он когда-нибудь жить в ней, Павел не знал. Уйдёт ли когда-нибудь Атлана, не знал тоже, время покажет. Он знал одно: ему нужна подушка безопасности, и он её создаст. Не просто же так он продал душу, не просто так бросил Лизу, а она ведь ему нравилась. И ему было хорошо с ней. И хоть он часто ворчал по поводу её лишнего веса, на самом деле её форма ему нравилась. Жаль, поздно это понял. Павел повертел шеей. В машине становилось прохладно. Он завёл двигатель, включил печку на полную мощность. За 5 минут салон прогрелся, и он убавил температуру, опустил на сантиметр своё стекло. Все стёкла по кругу запотели, видимость ноль, и ещё через пару минут видимость стала прекрасной. И он сумел рассмотреть в сгущающихся сумерках лизин подъезд. Да, да, он торчал именно здесь.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 вряд ли у той после работы Павел точно знал. Очень плотное расписание: бассейн, спортивный зал, раз в неделю массаж. В середине недели подруги редко встречались. Всё больше общались по телефону или по Скайпу. Где же Лиза? Павел забеспокоился. На улице заметно стемнело, фонари ещё не зажглись, и двор утопал в темноте. Где её носит? Может, позвонить?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 установленный ланой не выедал ему мозг и тут же опустил своё стекло до конца стало нечем дышать от раздражения от невозможности что-то изменить от беспокойства за Лизу всё вот перемешалось в душе хоть вой на луну и тут из темноты со стороны левого угла дома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 Символы и то, как он старательно отворачивал лицо и надёрнул капюшон на лицо поглубже. Кривоногий, так его тут же назвал про себя Павел, рванул влево, не оборачиваясь. Второй был менее расторопин, высокий, стройный, с хорошо развитой мускулатурой, играющей под тесными джинсами и толстой кофтой в обтяжку. Его вид, кажется, не напугал, а задачил скорее. Он как будто собирался помочь Лизе подняться поначалу. Но вдруг передумал и тоже. Ещё через пару мгновений его бегство было менее стремительным, и лицо он не прятал, но всё равно сбежал. А вот третий, третьим оказался капитан Вихров. Именно он появился, как будто из ниоткуда, присел на корточки перед Лизой и сволочь принялся отряхивать её тесно сведённые коленки. Потом встал, потянул её за руку. И когда Лиза поднялась,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 Не отступал Вихров. Всего лишь пара вопросов, и вы можете быть свободны. А он и так свободен. Павел чуть не фыркнул, но поостерёгся, глянув на Лану. А какой к чёрту свободе речь? Какая свобода? Вот он, его тюремщик в обличии тоненькой слабой женщины на пороге замер, словно перед скорым мощным броском. Узнает, что он ездил к Лизе, тогда всё.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 понявшись прохаживаться перед домом вдоль шикарных кустов, название которых он всё никак не мог запомнить. Лана за ним продолжала наблюдать, терзая губы зубами. Павел не сводил с неё глаз, нервно улыбаясь в паузах. Итак, слушаю вас, тут же адресовал улыбку Лане. Задавайте ваши вопросы, капитан. Что вы делали во дворе Лизы?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 М-да, выдохнул Вихров. Лиза тоже их не знает. Не видела, утверждает, никогда. Если бы не вы, не я, кто знает, что могло бы случиться? А вы-то что там делали? Вдруг вспохватился Павел. Главного-то он так и не узнал и уточнил с усмешкой, в точности копируя Вихрова. Ваша цель визита, капитан? Я Кажется, он не удивился вопросу и даже, кажется, обрадовался и добил Павла ответом. А я тоже по-личному, Пал Анатольевич. И к вам это тоже не имеет никакого отношения. Как-то так.